«Складка стальной птицы». «Все, что можно вообразить, реально». Пабло Пикассо. Никто из молодых не застал этого воочию, но старики поговаривали, что яйцо появилось во время Великой войны, которую белые наездники вели в небесах, оседлав стальных птиц. Его отложила одна из стальных птиц, пролетавших над землями, где проживало племя, и толкователи посчитали это за добрый знак. Огромное и тяжелое яйцо лежало наполовину увязнув в земле, и старейшины велели соорудить над ним навес, защищающий от угроз переменчивой природы, будь то привычный зной или проливные дожди, которые шли непрерывно, когда наступал их сезон. Затем племенной дом был выстроен вокруг яйца, Подобно гнезду, в котором у племени должен был вылупиться свой птенец стальной птицы, оседлав которого они без проблем смогли бы навести ужас на все соседние племена, покорив их одно за другим. Покрывая яйцо разноцветными красками, воины и шаманы устраивали вокруг него ритуальные пляски, размахивая своими копьями и погремушками» а женщины подносили и почтительно оставляли вблизи яйца свои дары и начинали воспевать грядущее рождение птенца. Разумеется, яйцо смущало необычностью своей формы, но ведь на то оно и было не обычным яйцом, а яйцом особым, стальной птицы, подобной которой не видели до тех пор, пока белые люди впервые не прилетели на ней, напугав даже самых смелых. Конечно, находились и маловерные имевшие дерзость сомневаться в мудрости вождя и шаманов, принявших решение связать жизнь племени с даром небес. Но неверие каралось, и кровь отступников вскоре дополняла узор, становясь частью затейливого украшения стального яйца. Большинство, конечно же, понимало, что мнение вождя, сожравшего мозги всех мудрецов покоренных племен, намного превосходит суждение обычного человека и, стало быть, не может быть ошибочным. Время шло. Яйцо меняло цвет, и в какой-то момент на нем появились трещины, намекнувшие уже молодому вождю о том, что момент вылупления птенца близок. Он, пожравший мозг своего великомудрого отца, вобрав тем самым накопленную предками мудрость веков, как никто другой понимал природу вещей. В этот день в племени был объявлен великий праздник. Горели костры. Мужчины и женщины танцевали всем родом, и струи пота стекали с их полуобнаженных тел. И тогда мудрый вождь, подняв свою тяжелую палицу, решил оказать стальному птенцу свою помощь, обрушив всю мощь удара, надавшую трещину скорлупу. Над саванной взметнулось яркое пламя, добравшееся до самых небес и гром, которого не слышали здешние места, сотряс все вокруг. Но вскоре все стихло, и лишь клубы черного дыма напоминали о некогда проживавшем племени. Это был рассказ Геннадия Логинова «Кладка стальной птицы». Для вас читал Петроник.